Глава 4. Перед вечером в поставальню к Петьке прибежал соседский парнишка. — Петро! Ну, беги скорее, чем на сход. Отца твоего убивают на площади возле правления. Не надевая шапки, опрометью кинулся Петька на площадь. Бежал, что есть мочи, по кривенькому, притаившемуся у речки переулку. Впереди вдоль красноталого плетня маячила розовая рубашка соседского парнишки. Ветром запрокидывала у него через голову желтые выгоревшие под летним санцепеком пряди волос. Около каждого двора верещал пескливый рвущийся гласишка «Бегите на площадь! Фому поставало убивают казаки!» Из обороты калиток выбегали кучки ребятишек, дробно топотали по переулку босыми ногами.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 Токий человек! Попадя, прищурив глазки, улыбалась фронтоватому писарю, а у крыльца правления Петька присел на мокрый от крови песок и окруженный цветной ватагой ребятишек долго смотрел на бесформенно круглый кровинистый ком.